8 сентября 1942 года в 8 часов 15 минут Рим, вилла Торлоне. Вторая Римская империя пережила Третий рейх всего на несколько часов. Нет, Муссолини не был свергнут восставшим народом или представителями промонархической оппозиции. Фигурально говоря, Не успели ещё высохнуть чернила на акте почётной капитуляции Третьего рейха, как на Виабазе в Кратово стали готовить к вылету всё тот же бомбардировщик, который поставил точку в судьбе и карьере Адольфа Гитлера. И никаких корректируемых бомб, как показала практика, при использовании Гефеста, свободно падающий чугуний ещё советского производства выполняет те же задачи при меньших затратах материальных средств. Точное местоположение как самой виллы Тарлония, так и бункера-бомбоубежища, где наивный как ребенок Дуччо прячется при появлении над Римом советских и российских самолетов, совместному командованию прекрасно известно, а значит, дело только за выбором, как поступить с Муссолини, по-хорошему или по-плохому. Но вариант «по-хорошему» в совместном советско-российским командованием даже не рассматривался. Вот если бы Муссолини вернул все полномочия королевскому семейству, предоставив тому расхлёбывать заваренную кашу, а сам постарался потеряться в пространстве где-нибудь в направлении североамериканских Соединённых Штатов, то тогда бы его скорее всего никто и не стал бы искать. Не так уж он для этого и грешен. Ведь даже своих лютых политических противников коммунистов, социалистов, анархистов и либералов милейший дуче не истреблял под корень, а держал в тюрьме крепости на острове Санта-Стефано. Напротив, ученённый им государственный переворот, провозглашение себя императором второй Римской империи, а также запланированная казнь старшего поколения Савойской династии ставили на дальнейшем существовании дона Бенни большой и жирный крест. Не то чтобы товарищ Сталин особо переживал о судьбе короля Виктора Эммануила и королевы Елены, но за них просили их сын Умберто, сдавший в советский плен восьмую итальянскую армию, и дочь Джованна, поучаствовавшая в обращении Болгарии, а также другие дочери Эаланта, Мафальда, И Франческо, по радио и в листовках усиленно агитировавшие итальянских солдат не оказываться сопротивление Красной армии и сдаваться в плен. Товарищ Сталин он такой, ничего не забывает. При добром поступке ставит напротив фамилию того или иного деятеля плюс, при злом минус, а потом подводит баланс. Перед войной Муссолини участвовал в гражданской войне в Испании на стороне мятежного генерала Франко. Минус. И в то же время развивал сотрудничество с Советским Союзом в военно-морской области. Плюс. Кроме того, уже фашистская, тогда ещё никто не представлял, во что это выльется. Италия в 1922 году первой прорвала англо-французский санитарный кордон. вокруг первого в мире государства рабочих и крестьян и вступила с ним в торговые отношения. Тоже плюс. Но вся эта арифметика обнулилась 22 июня 1941 года, когда Муссолини вслед за Гитлером объявил войну Советскому Союзу, хотя вероломное нападение Германии на СССР для него самого стало неожиданностью. Венгерского диктатора Хорти предполагал, На войну пришлось уговаривать и устраивать провокацию с бомбежкой якобы советскими самолетами города Кошица. Финны выговорили себе рубеж принятия решения в виде захвата города Риги. И только Антонеску, который все знал и не ведающий ни о чем Муссолини, подались на войну без всяких предварительных условий. Так что на деле Муссолини стоял большой и жирный минус. А на делах тех, кто просил поскорее уконтропупить этого мутанта левого движения, небольшие, но весьма весомые плюсы. Таким образом, судьба самозванного римского императора Бенито I была предрешена. И когда в течение суток с момента обнародования факта о капитуляции Германии Дон Бенне сам не попросился на выход, на авиабазу в Кратово поступил боевой приказ. А российским пилотам, собственно, было эквипенисуально кого карать точечным бомбовым ударом. Хоть Гитлера, хоть Муссолини, хоть турецкого президента Иененю, хоть Франко с Солазаром, хоть Черчилля с королём Георгом. Впрочем, по поводу двух последних персонажей приказ не поступал и, скорее всего, не поступит. Британский лев издыхает в своём логове от хронических болезней. И есть мнение, что добивать его отнюдь не в советских интересах. А вот Бенито Муссолини — совсем другое дело. Войну на европейском континенте надо как можно скорее заканчивать и переходить к мирному строительству. Дальний Восток ждет, и вообще еще неизвестно, что и как повернется, а потому дела в Европе требуется скорее заканчивать. Все случилось около шести утра по местному времени. Удар по вилле Торлоне нанесли два бомбардировщика экспедиционных сил Ту-22М3. Один высыпал рой из 18 пятисотки килограммовых бомб, превратив в руины главное здание виллы, а другой сбросил 4,5 тонны бомбы, разрушившие убежище, переоборудованное владельцами виллы. из иудейских погребальных катакомб III-IV века. На смерть напуганный Мусалини в последнее время ночевал по большей части именно под землёй, а главный дом сносили для того, чтобы после войны никакие придурки не устроили из этого места музей. Звук пролетевших над вечным городом двух реактивных самолётов и последовавший за этим грохот взрывов в Риме слышали все, от папы Пие Как раз в этот момент стоявшего утренней молитвы до последнего горожанина, а в ближайших к Вилле Торлоне римских кварталах из окон вылетело стекло. Также со всей территории Рима был виден взметнувшийся вверх столб дыма и пыли, красиво подсвеченный лучами восходящего солнца. И когда к Вилле Торлоне примчались первые свидетели и очевидцы, Стало понятно, что у Второй Римской империи больше нет императора. Да и самой империи тоже, собственно, нет, как некоторое время назад не стало итальянского королевства, справящей в нем Савойской династии. Зато имеется паста, макароны, под острым красным соусом с курицей и грибами, то есть коммунистическо-социалистическое грибальдийское правительство Пальмиро-Рим. Тольятти. Разумеется, ликвидация Муссолини была синхронизирована с действиями Гарибальдийской народно-освободительной партизанской армии Италии. И едва диктор Джан Батиста Ариста провозгласил в эфире итальянского радио «Слушайте все! Они убили Муссолини! Италия стала свободной! Слушайте все!» Как с гор стали спускаться вооружённые до зубов гарибальдийские отряды, к которым присоединялись армейские подразделения и карабинеры. При этом чернорубашечники куда-то подевались. Только что они были, и вот их уже нет. Сильнейшие волнения охватили главные базы итальянского флота Таранто и Специю. Неспокойно было в Триесте, к которому подступали советско-югославские войска. И даже самому наивному человеку было понятно, что такой, какой она была прежде, Италия больше уже не будет никогда. 8 сентября 1942 года, полдень, Великобритания, Лондон, бункер правительства, военный кабинет премьер-министра Уинстона Черчилля. Британский премьер-министр читал акт о капитуляции Германии, присланный из Москвы послом Крипсом, и понимал, что его жестоко обхитрили. А Великобритании в тексте не было ни слова, как будто такой страны не существует на свете или она не находится с Германией в состоянии войны. Зато был пункт о том, что оккупационные германские войска полностью исполняют свои обязанности вплоть до того момента, пока не передадут территорию и все свои объекты сменяющим их русским подразделениям. Сменяющим. Немцы из Европы уходят, причём не в плен, кроме тех, кто совершил военные преступления, а под демобилизацию. При этом вместо них на тех же позициях появляются большевики, которые ста крат страшнее любого Гитлера. И втиснуться между ними не будет никакой возможности, потому что у армии Его Величества нет достаточных сил для того, чтобы высадиться на континенте и сломить сопротивление германских гарнизонов. Месяц назад, когда германская армия изнемогала в сражениях на Востоке, Британское командование попыталось провести десантную операцию с ограниченными целями по захвату порта Дьеп и потерпело при этом фатальную неудачу. Участвовавшая в высадке канадская пехотная бригада в бою потеряла 2/3 личного состава и 100% техники: бронеавтомобилей и танков Churchill. В ходе операции также был уничтожен один из миницев В более 100 британских самолётов, поддерживавших высадку, немецкая сторона отделалась гораздо скромнее. В бою погибло около 600 военнослужащих, а в воздушных боях Люфтваффе потеряло 50 самолётов. И главным итогом этого мероприятия стало понимание, что самостоятельно, без американских союзников, не принимающих участие в европейской игре, Британия на континенте не способна даже на мелкие кражи. Поймают в подворотне и забьют дубьём до полусмерти. Причём немцы, дабы восстановить самооценку, в членах вредительства будут даже изощряние русских. Но самое главное это позиция покровителей большевиков, которые, убедившись, что их ужасные детки больше не нуждаются в мелочной опеке, по-байроновски сложили на груди руки и заняли положение гарантов над схваткой. Сами они не ищут себе удела в этом мире, но будут крайне пристрастны ко всем, норовящим обидеть их опекаемых. Похоже, что огромное большевистское государство от канала Ла-Манша до Чукотки их вполне устраивает. И когда переустройство этого пространства окончательно завершится, никакая сила в мире не уцелеет после вызова брошенного стальному большевистскому колоссу. Покровители большевиков, загнав в один мешок советскую Россию, Германию, да и всю Европу, реализовали схему, веками пугавшую британских политиков, соединив неограниченные сырьевые ресурсы России и европейскую промышленную мощь. При этом врата между двумя Россиями, а СССР Черчилль воспринимал как новую инкарнацию Российской империи, отстроенную из красного кирпича. Это ведь не только канал переброски в этот мир воинских формирований под устоенней России будущего и ужасающих боеприпасов, стирающих с лица земли города. Сейчас, когда грохот сражений стих, ордеющие угли подернулись пеплом, это по большей части источник новых технологий и знаний об окружающем мире, а также поток товаров, которые физически невозможно воспроизвести в условиях 40-х годов XX -го века. По данным разведки, железнодорожная линия, проложенная через вторые врата, буквально пульсирует от напряжения, переправляя из мира в мир гружённые эшелоны один за другим. Номенклатуру товаров выяснить пока не удалось, но понятно, что в вагонах не сырьё и не предметы роскоши. Подписав акт о капитуляции, новые германские власти обязались выдать большевикам все свои золотовалютные запасы, что ещё больше увеличивает возможности дядьушки Джо. совершать межмировые торговые сделки. Золото — вот та единственная форма оплаты, которую принимают по ту сторону врат, и в настоящий момент у большевистского вождя желтого металла в слитках более чем достаточно. Специалисты из Ми-6 взяли средние данные по скорости ветра в Лондоне за последние сто лет, умножили на ускорение свободного падения на поверхности Луны, Возвели результат в степень натурального логарифма и пришли к выводу, что в области технологий Советский Союз будет опережать остальной мир на 20, а может и на 30 лет. Перед самой войной большевики уже совершили один технологический рывок из своего позднего средневековья догоняя цивилизованный мир XX века. И кто им помешает повторить этот опыт в качестве поставщиков технологий и оборудования? имея не Германию и североамериканские Соединённые Штаты, а подустороннюю Россию 21 века. Ведь им даже техническую документацию переводить не потребуется, ибо русские по обе стороны врат говорят на одном языке. Чёрчль, как и прочие представители британского эстаблишмента, не отказался бы от возможности обрести собственные врата. Хотя британское золото давно в Америке, отправлено туда как залог под военные поставки, но, как известно, бодливой корове бог рогов не даёт. У Британии нет ни своих враг, ни золота, зато имеется множество проблем, начиная от полной утраты политического влияния на европейском континенте и заканчивая демографическим истощением британских островов. Потери в войнах За последние 40 лет а также исход населения в доминионы и САШ привели к тому, что Британия уже не может укомплектовать своими уроженцами армию и флот и одновременно поставить рабочих к станкам. Собственно, сами покровители особенно и не скрывали тот факт, что Британия, несмотря на внешние признаки могущества, стоит на краю гибели. Мысленно проанализировав сведения за последний год, Черчилль пришёл к выводу, что за всё это время покровители ни разу не проявили к Британии прямой враждебности. Даже когда вскрылось афёра с подстрекательством Турции к нападению на Болгарию, Лондону не погрозили пальцем. Всё воздействие шло в направлении болгар и отчасти турок. За польский вопрос В адрес посла в Москве тоже не прозвучало ни одной претензии, хотя британская агентура среди панов карательными органами обеих России перемалывалась без всякой пощады. Быть может, всё не так плохо, и с мистером Путиным всё же возможно договориться. Окончательно утвердившись в этой мысли, Черчилль взял в руки перо и принялся составлять инструкцию для британского посла в Москве. Стаффорд К립са, который в силу своих политических взглядов был, пожалуй, наилучшим кандидатом для наведения мостов между Великобританией и потусторонней Россией. 9 сентября 1942 года 11 часов 25 минут Второй украинский фронт Братислава Петр Жалка Пункт временной дислокации 4-й отдельный десантно-штурмовой мотострелковой бригады РККА. Командир бригады — подполковник Погорелов. Сначала наша авиация точным бомбовым ударом очистила этот мир от Адольфа Гитлера, а два дня назад стало известно о капитуляции Германии. Противник перед нами исчез, и наступило время хмельного веселья. Даже особо крутые парни, нервы которых крепче стали, в глубине души понимают, что на войне их в любой момент могут убить. Поэтому наступление мира для любого солдата это нечто вроде гарантий дальнейшего существования в рамках рисков обычного мирного времени. В войсках фронта началась сортировка. Одни части, предназначенные выполнять задачу оккупации, демилитаризации и денацификации Германии, Подвигались на запад, кто своим ходом, кто в вышелонах. Другие тоже грузились в вышелоны, но направлялись совсем в другую сторону. То ли в союз для демобилизации, то ли прямо на Дальний Восток на войну с Японией. Как я считаю, всё должно быть строго по расписанию, и после германских фашистов козью морду следует сделать и японским самураям, чтобы никому не было обидно. Прочим это сугубо моё личное мнение, либо проведение манжурской операции, демобилизацию в СССР старших возрастов и прочие послевоенные мероприятия политика отнюдь не бригадного масштаба. Кстати, о нашей бригаде первоначально как бы вообще забыли. Ни приказов на выдвижение, никаких либо указаний от штаба фронта не поступало. Но вот сегодня в пункт нашей временной дислокации приехал кто-нибудь, а лично с собственной персоной генерал Конев. Выслушав рапорт, Иван Степанович хмыкнул и сказал: "Значит так, погорелов. Давай по-простому. Командир-то у нас героический, как и вся твоя бригада, но тут такое дело: война у нас закончилась. Тратить твою бригаду на оккупацию какого-нибудь мелкого германского городка это хуже, чем забивать гвозди микроскопом". Согласен со мной? А как же операция в Манжурии, спросил я. Разве там не понадобится наше умение захватывать плацдармы на противоположном берегу и вцепляться в них мёртвой хваткой, пока понтонёры у нас за спиной наводят мосты для танков и артиллерии? "Эки ты быстрый, погорелов", покачал головой Конев. "Воистину десантник. Насчёт Манжурии нам никаких указаний ещё не поступало. Быть может, всё там будет Совсем не так, как в вашем мире, а гораздо интересней. У нас тут тоже ждали штурма Берлина. А немцы легли на спину и задрали вверх лапки. Но это только так, предположение. Зато указания поступили по поводу таких вот, как у тебя смешанных частей и соединений. Ты думаешь, я зря что ли приехал к тебе так лично, а не прислал адъютанта? Вот тот -то же. Во-первых, тебе и таким, как ты, моё личное спасибо. что встали с нами в один строй, что не чванились происхождением и что бились вместе с нами до тех пор, пока враг не забился в свою нору и не заскулил, прося пощады. «С вашей помощью, — как сказал один умный человек, — мы не только победили во Второй Отечественной войне, но и выиграли Вторую мировую войну в Европе, забрав со стола весь банк целиком. — Там у вас банковали американцы, — А тут с вашей помощью эта роль перешла к Советскому Союзу. Из-за этого вам спасибо тоже, потому что теперь наша жизнь будет и спокойней, и предсказуемее, чем в вашем мире. Нынешние враги разгромлены, а будущее только безсильно скалят зубы, потому что самое вкусное пролетело мимо их рта. И это благодаря тебе и твоим товарищам. Чуть помолчав, Конев добавил: Теперь вот что погорелов. Там у вас тоже сейчас тяжело, а долг, как говорится, платежом красен. Поэтому есть приказ. В таких частях и соединениях, как у тебя, каждому бойцу и командиру задать вопрос: хочет ли он здесь у нас проходить службу на обычных, так сказать, основаниях или поедет туда к вам биться с мировым империализмом? Там такие, как ты, злые и обстрелянные в большой войне, позарез нужны. — Так мы же, с точки зрения ваших идеологов, тоже империалисты, товарищ генерал, — криво усмехнулся я. — Да еще такие, что и клейма оставить негде. Компартию распустили, социализм отменили, советскую власть свергли, буржуев у себя развели, будто в шее на старорежимном босике, а по-нашему — бомжа. — Да какие из вас империалисты, так? «Смехи одни!» — усмешкой на усмешку ответил мне Иван Степанович. «После того, что вы сделали, язык не поворачивается вас так называть. А на того, у кого язык таким образом повернется, имеется 58-я статья Уголовного кодекса, часть 10-я. Сирич. Агитация и пропаганда, направленная на дискредитацию советского строя. Сроки заключения от шести месяцев до десяти лет. В зависимости от занимаемой должности — а также 5 лет поражения в правах. Такие вот указания ещё год назад поступили по этому поводу. И военная юстиция у нас бдит, отправляя на лесоповал слишком бойких ревнителей революционной чистоты. Вот и поговорили с генералом Коневым. Кстати, для себя я всё решил с первой секунды. Погорело в тылу никогда не отсиживался, тем более, что там моя родина, а здесь отдавал свой долг предкам. выстоявшим в тяжелейшей войне и давшим мне жизнь. Строю я бригаду по батальонно в коробке, излагаю диспозицию и задаю самый главный вопрос. Кто со мной отправляется в 21 век бить петлюровско-бандеровскую, а может и американскую сволочь, а кто остаётся тут, где основная часть дел уже поделана. Пауза секунд на 30 или поменее. А потом личный состав бригады, то раньше, кто чуть позже, все до последнего человека делают два шага вперёд. Раз-два. Иван Степанович смотрит на происходящее и с невозмутимым видом говорит: "А я, собственно, по горелов от твоей бригады ничего другого и не ожидал. Герои, богатыри вместе били немца. Вместе будете воевать и самостийную сволочь. Я с этой публикой знаком лично и думаю, что напрасно с ней у нас цацкаются. Приказ о передаче твоей бригады в оперативное подчинение российской армии уже готов, осталось только подписать. Я и сам бы не прочь, да только командование не пускает старика. Говорит, что генерал полковникам РККА и дома работы предостаточно. Такое поразительное единодушие бойцов и командиров чуть позже пояснил мне мой начальник штаба майор Маркин: "Ты, Пётр Васильевич, пойми, все мы тут как лично, так и в понимании страны ваши должники по самой умаковку. Не в смысле денег, а в понимании самой жизни. Я вашу историю, пока был на переподготовке, изучал старательно. Спасённых вами советских граждан надо измерять десятками миллионов. И достигли вы этого, не допустив оккупации немцами дополнительных территорий и окружения советских войск, а также обещая Гитлеру лютую библейскую месть за любые зверства над нашими людьми. А вот это уже политика даже не армейского масштаба. Такие решения принимаются только на самом верху. Да, подтвердил комиссар Бородухин. Есть такое дело. А долги тем более долги кровью положено отдавать на том и стоим я тут вот что подумал вздохнул маркин почему нас немцы в самом начале били внезапность нападения она сама по себе понятна но эффект от неё на третий день должен был кончиться а он всё не кончался и не кончался а дело в том что у немца был опыт войны а у нас нет алхин гол и финская тут не в счёт, потому что их опыт никто не обобщал, изменений в уставы не вводил, бойцов и командиров соответствующим образом не учил. И в ходе войны этот опыт образоваться никак не мог, потому что войска сжигались в боях как дрова в печи дотла. Сам через такое прошёл. От полка остался неполный батальон, а задачу ему нарезают как взрослому. Ещё один бой И остаётся раненый ком полка Маркин в ближних вражеских тылах при двух десятках бойцов. Какую ж тут опыт? Главная ваша заслуга, что вы поломали эту схему, турнули нашего гениального маршала Тимошенко туда, где он никому не мог причинить вреда, и самое главное, самим фактом своего существования внушили нашим бойцам уверенность, что враг не так уж страшен, как кажется. что победа будет за нами. А ещё при вашем участии боевой опыт у наших частей сразу стал накапливаться, как говорится, в товарных масштабах. А ведь в начале у них, кивнув в мою сторону комиссар Бородухин, настоящего боевого опыта было даже меньше, чем у нас. А так называемая операция в Сирии это как у нас война с басмачами в 30-х. Против настоящей регулярной армии такой боевой опыт работать не может. Зато у них было техническое превосходство и кураж, возразил Маркин. Ведь мы, их деды, один раз уже разбили этих немцев в Дребесге. Да и техническое превосходство тоже кружит голову. Под куражом дрессировщик заходит к тиграм в клетку, и те садятся назад, хотя только что мечтали разорвать его в клочья. Вот и немцы начинали с того, что на кураже и техническом превосходстве разгромили Польшу. Потом, уже имея боевой опыт, германская армия напала на равные им в техническом отношении армии Франции и Британии, в боях с которыми закрепили полученные в Польше знания. И уже потом с этим багажом они явились воевать против СССР. А потом пришли такие, как товарищ Погорелов, щелкнули кнутом и рявкнули «Сам». трепещите ничтожные. И белокурые орейцы, до того момента считавшие людьми только себя, вдруг взяли и затрепетали. У нас действительно не было опыта настоящей войны, хмыкнул я. Но зато был опыт больших учений и проверок боеготовности. А вот Красная армия перед войной этот момент игнорировала в силу формализма командования. а также боязни излишней аварийности и травматизма. Для начала сгодилась и та квалификация, что была получена на учениях, а потом стал накапливаться и настоящий боевой опыт. И этот опыт, насколько мне известно, годится и в 21 веке, а иначе наши товарищи не отыграли бы начало войны с самостейниками, как по нотам. «Вот это верно, товарищ Погорелов», — согласился комиссар Бородухин. Так мы и будем объяснять этот момент нашим бойцам, а то некоторые из них, хоть и сделали без колебаний свой выбор, всё равно испытывают перед миром будущего определённый мандраж. А то как же? Ведь им предстоит воевать в ужасном и непостижимом мире 21 века. И в то же время украинских сепаратистов наши бойцы воспринимают не как обычных врагов, а как изменников рабоче-крестьянского дела за кружевные бабские трусы и этот, как его, безвиз, предавших дело славянского братства и пошедших на службу к самым злобным нашим врагам. Тут и страх не страх, и ужас не ужас, лишь бы найти гадов и покарать со всей пролетарской решительностью. А вот это свойство делать выбор, преодолевая страх, Есть признак настоящего советского человека, назидательно произнёс я. Год назад, сражаясь за то, чтобы германский зверь отступил и сел назад, не худших мы спасали от гибели в бессмысленных окружениях, а лучших. И бойцы с командирами нашей бригады тому доказательство. Учтите это, товарищ Бородухин, в своих проповедях, то есть в политбеседах. «Я учту это ваше замечание, товарищ Погорелов», — сказал наш комиссар, «тем более, что оно полностью согласуется с моими собственными наблюдениями». Вот так, без особых спецэффектов и эмоциональных выхлестов, началась наша подготовка к возврату на войну в XXI век. Долг, как говорят у нас в русском народе, платежом красен.